Глава с е д ь Сквозь заснеженный лес виднелось небольшое голубое здание аэропорта. В этом маленьком забытом богом месте только редкие самолёты совершали рейсы, перевозя пассажиров в столицу. л е и казалось, что аэропорт пуст, но она ошиблась. Люди были повсюду. Одни сидели, ждали свой вылет. Другие, только что прилетевшие, забирали багаж. Кто-то встречал, кто-то провожал. Она шла за Марианом, который катил свою небольшую сумку и разглядывала лица людей. Одни были радостные, другие — печальные. Последних Лия понимала больше. Сейчас она впервые за сотню лет оторвёт от себя самое дорогое, что дала ей жизнь. Своего друга. Нет, своего брата. Частичку себя. «Я набил тебе холодильник на месяц вперёд. Теперь тебе не придётся спускаться в отделение банка крови». Ты можешь вообще никуда не выходить. Ты мне уже это четвёртый раз говоришь. Я больше волнуюсь за тебя, а не за свою еду. Мариан поднял голову к табло вылетов. «Мне туда». Указал он к первому выходу и пошёл в нужную сторону. Лия поплелась следом за ним. У стойки регистрации толпились люди. Друзья встали в очередь, и Лия обвела всех взглядом, гадая, кто из них улетает, а кто провожает. Сердце сжалось. «Я буду тебе звонить при каждом удобном случае», — сказал Мариан. «Но если пропаду надолго, это не значит, что со мной что-то случилось. Просто в аббатстве, скорее всего, не ловит мобильная связь. Думаю, им до этого ещё далеко». «Звони, как получится. Ты же знаешь, я всё равно буду переживать. Любая весть от тебя мне очень дорога. И помни, если ты в чём-то не уверен, не делай этого. Возвращайся обратно. И плевать на тайны. Ты живёшь, и это главное». «Всё-таки мне хочется докопаться до смысла моего столь долгого существования». Мариан приобнял её одной рукой. «А тебе, дорогая, я тоже хочу дать наставление». Лия вздохнула. Она прекрасно понимала, о чём он сейчас начнёт говорить. Об этом он твердил всю дорогу. «Не лезь ни в какие передряги. Держись подальше от неприятностей. Даже если что-то ещё случится до моего возвращения, я тебя умоляю, не лезь туда». Не устраивай детективное агентство. Сиди тихо, как мышь. Пусть они друг другу хоть глотки п е р е г р ы з у т Делай вид, что ты ничего не понимаешь. И самое главное. На секунду он замолчал. Сама знаешь что. Лия засмеялась. После вчерашней вечеринки она теперь точно не вылезет из своей норы. Если её ещё не уволили. Их очередь подошла. На прощание Мариан крепко обнял Лию. Девушка почувствовала, как начинают подступать слёзы. «Я люблю тебя», — сказал он. «Обещай, что сделаешь всё, о чём я тебя попросил». Она кивнула, но смогла лишь тихо произнести «береги себя». И они расстались. Мариан скрылся в телетрапе, ведущем в салон самолёта. Аллея пошла в противоположном направлении. Солёные капли бусинками скатывались по её щекам. Хотелось сесть и разрыдаться. я но нельзя было поддаваться эмоциям на публике. Выйдя на улицу, она взяла такси до дома, и машина повезла её в направлении города. Скрывшись в салоне такси от посторонних глаз, Лея больше не могла сдерживать поток слёз и дала волю эмоциям. Но ничего, скоро он вернётся, не пройдёт и месяца, как она снова приедет сюда за ним. В одиночестве прошли выходные. Чтобы как-то себя отвлечь, она смотрела фильмы, иногда даже не улавливая их смысл. Открывая холодильник, она снова вспоминала Мариана и, улыбнувшись, брала кровь. Он позвонил ей три раза, один раз из столицы и два из Венгрии. Мариан был на своей родине. И Лею радовали только две вещи, что его голос звучал бодро и идёт, пока всё гладко, и что ждать его осталось уже на два дня меньше. В понедельник она, не торопясь, собиралась на работу. Там её теперь никто не встречал с пакетом крови. Пожалуй, даже напротив. Может, она уже там и не работала. Медленно прогуливаясь своей обычной дорогой, она наблюдала за птицами, которые прилетели клевать ягоды рябины. В этом году птиц было много, как никогда. Пройдя через калитку в заборе больницы, она направилась к входу, стараясь не смотреть по сторонам. На услышав шум машины оглянулась. Серый рейндж-ровер медленно катился вслед за ней, затем резко свернул к стоянке. Сердце забилось сильнее. Лия стала мысленно сравнивать скорость его машины и свою, понимая, что они с Оленом пересекутся возле входа. День не задался с самого утра. Девушка прибавила шаг в надежде, что успеет проскочить быстрее его, но ошиблась. Они столкнулись в дверях. Молча. Она опустила взгляд, чтобы не видеть его лица, и тем самым давая понять, что очень жалеет о сказанном ею на празднике. Олен тоже молчал, не проронил ни слова. Даже не поздоровался. Но и не сказал ей ничего мерзкого, не отпустил надменной шуточки. Просто молчал. Они зашли в здание и молча поднялись по лестнице, каждый на свой этаж. Лея была ему благодарна за его молчание. Возможно, конечно, он вынашивал план по её увольнению. Сейчас поднимется к себе в королевство и подпишет её смертный приговор. Хорошо, что Мариан позаботился о её еде на целый месяц вперёд. Этого хватит, прежде чем она найдёт себе другую работу. В кабинете Лея переоделась в белый халат, села за компьютер и сразу принялась за работу. Ален скинул куртку и направился в кабинет начальника, где его уже ждал Герман. «Доброе утро!» Начальник улыбнулся и рукой показал на стул. Ален сел. «Утро начнём с того, что обсудим праздник», — сказал начальник. «Высказывайтесь». Лично мне ничего не показалось странным. Все вели себя нормально, за исключением некоторых, которые перебрали с алкоголем. Но, думаю, они к вампирам отношения не имеют. «Я не прав?» — начальник вопросительно посмотрел на Германа. «Вампиры напиваются?» «Возможно», — старик пожал плечами. «Но все вампиры себя контролируют. Алкоголь на них действует не так сильно, как на людей». Начальник кивнул в сторону а л е н а «На выходных в больнице было без происшествий?» «Всё чисто», — ответил тот. «Тогда Герман нам расскажет, что он узнал о вампирах». Герман прокашлялся и достал свои записи. «Во-первых, хочу сказать про вечер в ресторане. Прошло всё хорошо, без жертв. Возможно, вампира там и не было, но мне показалось странным поведение Мариана Визарда. Может, я ошибаюсь. Он постоянно смотрел в мою сторону». А мне кажется, он постоянно смотрел в другую сторону, недовольно вставил Олен, в сторону его девушки. «А кто его девушка?» — спросил Димитрий. а л е н выпрямился. я м е д сестра Лиебран». «Интересная фамилия у неё», — задумался Герман. «Она румынка?» Олен закатил глаза. «А вы всегда интересуетесь биографией чужих людей? Даже мне неинтересно, кто она по национальности». «Олен». — одёрнул его начальник. — Возможно, национальность даст возможность найти убийцу. Продолжайте, Герман. — Да, спасибо. Тот продолжил. — Я всегда интересуюсь национальностью. Это привычка. Мне кажется, так можно лучше узнать людей. Вот фамилия Визард с венгерского переводится как «колдун», а Бран — это деревушка в Румынии в нескольких километрах от Брашова. Вы об этом знали? — Дмитрий отрицательно покачал головой. «А вот фамилия д е н д е в и л ь пишется как д а н д э в и л ь Вы знали об этом?» — обратился он к Олену. «Мы собрались здесь не для того, чтобы фамилии изучать. Давайте приступим к делу. У меня много работы». Занервничал Олен. «Хорошо», — кивнул Герман. «Я говорил про Мариана Визарда. Он быстро ушёл с праздника. Жаль, я не смог лучше с ним познакомиться. Но, возможно, я смогу это сделать сейчас». Начальник стал копаться среди бумаг и достал заявление Мариана на отпуск. «Боюсь, что нет. С сегодняшнего дня он в отпуске. Вроде уехал куда-то. Семейные дела». А Лен аж приподнялся со стула, чтобы получше рассмотреть заявление. «Как он мог уехать и оставить её одну?» промелькнуло у него в голове. Но, увидев взгляд начальника, снова сел на своё место. «Жаль», — сказал Герман. «Ну что ж, может, оно и к лучшему». Если случится, не дай бог, что-нибудь, то подозрения с него будут сняты. Нам не надо, чтобы ещё что-нибудь случилось. Димитрий встал со своего места и подошёл к окну. Нам надо предпринять какие-то меры, чтобы обезопасить персонал. Ты узнал, чем можно устранить этого ублюдка? Я узнал кое-что про вампиров. Они не любят вербену, она их жжёт. И если носить её на себе, то вампир не сможет применить своё внушение. «Я на празднике дал вам кулоны с вербенной. Надеюсь, вы их носите?» Димитрий тут же положил руку на грудь. «Да, теперь ношу». Ещё вампиры боятся святую воду. Если опрыскать ею вампира, то она сожжёт его заживо. Услышав молитву, вампиры начинают себя плохо чувствовать. Также на них воздействует запах ладана. В дверь постучали. Она открылась, и инженер по техобслуживанию больницы, Тони Ли, смотря на а л е н а бегло произнёс. «Доктор Дондевиль, у нас проблема. Приточная вытяжка по всей больнице стала пускать пыль». «Ну так разберитесь сами», — рявкнул начальник вместо Алена. «Я прошу прощения, но люди стали задыхаться». Ален тут же вскочил со своего места и вылетел за дверь. Идя по длинному коридору, он смотрел на стену под потолком, где шла вытяжка. «Как это случилось?» «Запустили новую, доктор, как мы с вами и планировали. Прежде чем это делать, надо было позвать меня. Вы её выключили?» Да, доктор, но она успела напускать грязи на первые этажи. Ален остановился. «Пойдёмте со мной вниз». Они спустились по лестнице на первый этаж, где находилось отделение банка крови. Мэри сидела в маске, в воздухе клубилась пыль. Тони закашлялся и закрыл нос рукой. «Мэри», — Ален поднял её со стула. «Быстро поднимайтесь на верхние этажи». «Но как я оставлю?» Ален даже не дослушал её и выставил за железную дверь. Он стал открывать все окна в помещении. Как они устанавливали вытяжки, я не могу понять. А вы куда смотрели? Прошу прощения, доктор, но мое дело включить и проверить. Я включил. А Лен недовольно на него посмотрел. Пойдемте на второй этаж. Они поднялись на этаж выше. Нина встретила их у входа. Я сидела, заполняла бумаги, потом начала кашлять. и смотрю наверх, а там повсюду пыль. Мы уже проветриваем. Сейчас получше. Мне надо всё осмотреть, — сказал Ален. Нина кивнула ему и открыла дверь в сестринскую комнату. Здесь было много пыли. Ален стал смотреть на вытяжную трубу. Откуда она выходит? Из кабинета напротив. Пойдёмте за мной. Нина открыла дверь и в кабинет Лии. Девушка сидела за компьютером. Машинально она посмотрела на вошедших и застыла. «Опять он». Она повернулась к монитору, делая вид, что его здесь нет. Ален зашёл, смотря только на трубу. Казалось, сейчас его интересовала только она. За ним зашли Тони и Нина. «Вот она выходит с первого этажа». Нина показала рукой. «И идёт прямиком в Сестринскую». «Приточная?» — спросил Ален. «А это что?» Он указал на другую такую же трубу. «Да, приточная». Другая, а точная, — отчеканила Нина. «Какую вытяжку вы включили?» — обратился Ален к т о н е д о л ж н ы были приточную», — неуверенно прошептал тот. «Чёрт из два!» — вскипел Ален. От неожиданности Лия даже подпрыгнула на своём месте, но не обернулась, а только зажмурила глаза. «Вы включили аточную. Её не включали со времён постройки здания. Не мудрено, что навалило столько пыли». «Прошу прощения, доктор. Должно быть, я перепутал». Алена х о т е л сказать ещё пару слов инженеру, но, посмотрев в сторону Лии, передумал. Только не при ней. «Поговорим в моём кабинете». И они ушли. Снова стало тихо. Лия посмотрела на вытяжку и только сейчас поняла, что всё это время не чувствовала никакой пыли. Она так заработалась, что ничего не заметила. Спустя полчаса после случившегося позвонил Мариан. «Как ты там?» — спросил он. «Работаю. Так работаю, что ничего не замечаю. Лучше расскажи, как ты. Я скоро отправлюсь в аббатство. Жду такси. Но боюсь, большую часть пути придётся идти пешком. Конечно, мне не привыкать». Он засмеялся, вспомнив прошлое. «Я уже ходил туда пешком. Будь аккуратнее, пожалуйста, и постарайся прислать мне весточку о себе. Ты тоже себя береги. Помни о том, что ты мне обещала». Лея улыбнулась. Даже из другой страны он напомнил ей об этом. Она положила телефон в карман и развернулась к монитору. Дверь снова открылась, и в кабинет вошёл Олен. Она даже не знала, что ей делать. Опять сделать вид, что работает, или встать? Мариан бы посоветовал ей сделать первое. Поймав на себе тёмный взгляд, Лея почувствовала, как сердце снова застучало сильнее. Она отвернулась. о л е н прошёлся по кабинету, всё ещё изучая вентиляционные трубы. «Много грязи выдуло из неё?» — спросил он. «Я не заметила», — коротко ответила она. «У вас красивый аквариум», — сказала Ален, и девушка обернулась к рыбкам, желая опрокинуть в этот аквариум банку корма. «Сегодня вы молчаливы». Лия посмотрела ему в глаза и встала со стула. Между ними была целая комната, но она чувствовала его запах. Слышала его дыхание. Она даже слышала, как стучит его сердце. Или это её сердце стучало с такой силой? Но с л а в по-прежнему не н а х о д и л а с ь Она лишь наблюдала за ним, держа дистанцию не только в словах, но и в расстоянии. Ален достал цепочку из кармана, на которой висел кулон. «Я хотел вам кое-что сказать». Он явно волновался. Лию накрыло волной паники. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Что он хочет сказать? Уволит? «После праздника в том ресторане», — продолжил он, «после того, как я вас увидел, такую красивую в том белом платье, я понял, что вы вызываете у меня странные чувства. Вы сказали мне оскорбительные слова, и, зная себя и свою реакцию на подобное, я очень странно себя повел. Но я не мог иначе. Вы обладаете чем-то, что влечет меня к вам. Я теряю разум, находясь рядом с вами». «Я вижу ваши глаза, и мне хочется в них утонуть. Я вижу ваши губы, и мне хочется их целовать». Лия не понимала ничего из того, что он ей говорил. Стук её сердца приглушал его голос. Она руками оперлась о стол, стоящий позади, чтобы не упасть от его внезапного откровения. Он молча подошёл к ней, смотря прямо в глаза. Он ждал ответа. Она не знала, что сказать. В своём воображении она бы уже давно набросилась на него, услышав такие слова. А сейчас, стоя перед ним, не могла произнести ни слова. Она боялась. Она боялась себя. Едва ли я открыла рот, чтобы обратиться к нему по имени, как он приложил палец к её губам. Ничего не надо говорить. Вы об этом и не вспомните. Хотя я с удовольствием бы вас послушала, но не хочу знать правду, какой бы она ни была. Пускай это останется тайной. Внезапно глаза Олены из чёрных превратились в красные, и он уверенно произнёс. «Забудьте навсегда то, что я вам сейчас сказал. Забудьте даже то, что я сейчас приходил. Держитесь от меня подальше, как можно дальше. Старайтесь избегать меня по работе и носите это». Он положил на стол цепочку с кулоном. «Это убережёт меня от вас». Олен а отошёл на шаг, но его глаза всё ещё были красными. Затем опустил взгляд и направился к выходу. Лея больше не слышала стука собственного сердца. Казалось, оно остановилось. Внутри всё перевернулось. Хотелось убежать и больше никогда не возвращаться. Она посмотрела в окно, и в её глазах заполыхал огонь. Такой же огонь, как у него.